Глава шестая. Доктор. А Сергеиче я могу рассказать многое. Все же мы достаточно где пересекались, а в паре командировок даже работали вместе, с тем отличием, что я был в составе батальонной тактической группы, то есть БТГР, а он в составе медицинского отряда специального назначения то есть Мосен. Андрюха – один из немногих людей, кого я действительно могу назвать своим другом. Сам он человек добрый, очень отзывчивый, но в край заманавшийся от пациентов. Все наши с ним посиделки рано или поздно сводились к его историям о том, какие порой идиоты встречаются. После армии, когда его вынужденно выпнули на пенсию – Сергеевич устроился в обычную поликлинику, хотя и был опытным полевым хирургом широкого профиля. Правда, насколько я знаю, он также помогал и своим старым коллегам в госпитале. Все-таки человек с таким опытом оперирования огнестрельных ранений со всеми сопутствующими травмами прекрасно разбирался в процессе образования раневого канала. Поэтому за неимением нормального судмедэксперта его регулярно звали в морг на экспертизу, когда туда привозили тело с огнестрелом. Собственно, на одном из таких вызовов он и работал, когда все началось. «Мы с молодым патологоанатомом как раз вскрытие проводили», почти шептал доктор, когда, наконец, очнулся. Сейчас он сидел на моей койке, отпивался теплым сладким чаем. В морге-то не слышно было, когда обстрел пошел. Зато все сразу задрожало. Я Кольку хватаю, и в морозильник там стены покрепче. А тут хренак, управляемым третьим градом, как накроет все здание. Потолок обвалился, Кольки голову и разбила. Целый бетонный кусок сверху на него упал и прямо на затылок. Кровь останавливать бессмысленно было, там сразу наглухо. Дрожащими руками Андрей кое-как поднес кружку ко рту и с прихлебыванием отпил. Доктор по привычке пытался улыбаться, но выходило как-то вяло и видно, что через силу. Я в итоге сам решил выбраться из морга пока меня там не похоронили заживо. Успел, да и градушки стихли, тяжко выдохнул Сергеевич. Грады 3У увидел, указал, уебал, именно так их в шутку называли старики военные. На самом деле являлись опаснейшей реактивной системой залпового огня, которая лупит управляемыми ракетами калибра 210 мм. Появились эти махины в конце 30-х годов и отлично зарекомендовали себя в 80-дневной карабахской компании. Принцип работы прост. Запускается беспилотник, считывает цель, передает наводку на град, и тот отрабатывает. Влияние человека минимум. Оператору нужно лишь нажать кнопку подтверждения цели, либо в ручном режиме навестись, если работают по зданию. По факту же это очень глубокая модернизация старой машинки БМ-21. Корпуса в труху, кто был на улице, почти все двухсотые. Раненым, как могли, помощь оказывали, конечно, но... Короче, бросили это дело. Спасать некому было и нечем. Госпитальную аптеку похоронила под бетоном. Работало сразу пяток машин, не меньше. Слишком уж много прилетов сразу. Секунд за двадцать госпиталь снесли и по-другому ориентиру взялись работать. Андрей вновь отпил из кружки, кутаясь в одеяло, что я заботливо на него накинул, предварительно стащив с друга бушлат и халат. Думал отсидеться в соседнем доме. Там фельдшер, один мой знакомый, жил. Мне его жена дверь открыла. Мол, проходи, Андрей Сергеевич. А сама в слезах вся. Муж на смене был в госпитале, а она из окна видела, как здание в руины превращается. И дочка лет пяти, как назло, все спрашивает в страхе. Что за грохот? И когда папа с работы придет? А я стою в прихожей у них и понимаю, что все... Пиздец. Макс домой не придет. Девочка без отца осталась, и это страшно, дружище. Страшно видеть эти испуганные детские глаза. Ребенка, что еще не понимает, что папы нет. И зареванную молодую жену, которая напротив прекрасно все поняла. Там надежды и не пахло, Серега. Она все очень хорошо понимала. Шесть этажей госпиталя обвалились в ноль. В ноль, понимаешь? Я впервые увидел, как по щекам Сергеича катились слезы, а сам он продолжал натужно улыбаться и периодически дрожащими руками подносил ко рту кружку с чаем. Мне стало жаль его, по-человечески жаль друга». Жаль незнакомого мне Макса и его жену. Жаль этого костю патолога анатома. От вида беззвучно плачущего доктора меня тоже пробрало. Юра и Женя молчали, сидя за столом, и глядели на то, как я обнимаю друга, хлопая его по спине. Война это всегда потери и страх. Но если солдату, может, и не страшно умирать, то вот его семья боится получить известие о его смерти. Как когда-то сказал один полковник, «Вы не о себе думаете, а о семьях своих. Думаете, вам тяжело, да хрена лысого, матерям вашим тяжело и женам. Так что не рискуйте почем зря и не геройствуйте». Моя задача, как командира, вас домой живыми привести, и я не имею ни малейшего желания передавать вашим родственникам цинки. Тогда я был молод и не женат, так что не понимал, как может быть тяжело людям, которые вдали от зоны боевых действий. Однако с возрастом прозрел, и оттого мне теперь вдвойне противно все происходящее. Грустные мысли... Набивает тоску, и чтобы хоть как-то отстраниться, я решил закруглять ночные посиделки. Сергеевича напоили чаем и отправили мыться, а после спать на мое койко-место. Сам пока решил сходить на крышу и посмотреть, что вообще творится в городе. Благо, со времен службы у меня остался неплохой армейский бинокль». На улице уже почти стемнело, и город погружался во тьму. Электричества не было, небо наглухо затянуло тучами, а единственные источники освещения — это небольшие костерки. Без пилотников, благо, не видно и не слышно, так что, расстелив у края крыши небольшой туристический коврик, я улегся на него и укрылся старенькой плащ-палаткой». Сначала решил рассмотреть, кто же такой смелый жжет костры на улице. «Твою ж мать!» – вырвалось у меня. Прямо на проезжей части догорала служебная машина, которую никто и не собирался тушить. Обшивка и остов давно прогорели, поэтому пламя не бушевало, а постепенно затухало. Рядом с машиной виднелось не меньше десятка тел, а может, еще и больше – Прямо напротив остова, врезавшись в здание, стоял старенький армейский уазик. В отцвете от импровизированного костра было видно осколовшуюся краску и пробоины на его борту. Неясно, то ли местные военные закусились с полицаями или патрульными, то ли пошел разгул бандитизма по типу тех двух шакалов, которых я пырнул вчера днем. Однако подобное столкновение навевало на очень неприятную мысль. Локально власти уже потеряли контроль над ситуацией, и судя по тому, что никакие военные не входят в город, они начинают похеривать все и глобально. Еще несколько дней такого подвешенного состояния, и люди от голода пойдут мародерить. Опять же, во времена, когда любую еду можно заказать – и ее быстро доставит робот-курьер, никто не хранит дома объемные запасы консервов, кроме стариков и выживальщиков. А, вот, кстати, и один из таких. Через минут двадцать наблюдения за уже почти окончательно догоревшей машиной я увидел, как к ней приблизился человек, одетый по последнему писку современной выживательской моды. Черная спецовка с цветастыми шевронами патчами, на которых перемешаны черепа и надписи. Поверх спецовки бронежилет с подсумками. На ногах массивные штурмовые ботинки с защитой голени. На локотники, на коленнике на голове шлем с противоосколочными очками. А за спиной неплохой рейдовый рюкзак. Все монотонное, дорогое и максимально кричащие, что перед тобой профессионал и истинный спецназер-выживальщик. Наблюдать за ним было интересно. Мужчина прокрался к первому телу, присел на корточки, быстро огляделся, попросту повертев головой, словно у него не глаза, а высокочастотный сканер. Видимо, так и не заметив опасности, он быстро принялся проверять карманы на одежде убиенного. Кажется, нашел что-то интересное. И вместо того, чтобы пихнуть это в подсумок, под сброс пустых магазинов принялся скидывать рюкзак. Из подъезда соседнего дома показалась парочка мужиков в одеждах «Пепсов». Судя по плохо сидящей форме и манере держаться, такие же ряженные, как и встретившиеся мне ранее парочка насильников. Они осторожно подкрались к выживальщику на дистанцию в метров двадцать и окликнули его. Тот повернулся и застыл на месте. «Ну да, сложно что-то поделать, когда на тебя направлена парочка кедров». «Наступает время, когда прав тот, у кого ствол. Эх, жаль, я не слышу их разговора. Они метров в четырехстах дальше по соседней улице. Мне их и видно-то только из-за того, что дом, ранее перекрывший обзор, также отутюжен бомбардировкой и артобстрелом. Видимо, произошел классический развод. Выживальщика уложили на землю, свели ему руки за спиной – и заковали в наручники. Ряженные утащили его вместе с рюкзаком куда-то в здание, из которого они ранее и вышли. «Стоит сразу его отметить как проблемный дом. К счастью, между нами несколько дворов, поэтому так сразу они к нам в подвал не сунутся, хотя я уже сейчас могу их встретить очередью из того же кедра. А стрелять я умею». За стороны дома не было ни выстрелов, ни хлопков, но вскоре парочка крепких мужиков в спортивных костюмах вынесла раздетое тело на помойку, стоящую неподалеку во дворе. Вот и кончился красиво одетый выживальщик. А выглядел он как бомж, и не шерсти по карманам у кого попало, вполне мог и в самом деле выжить. Эх, а теперь у этих уродов появился комплектик неплохой снаряги на случай замеса в городе. И ведь сняли они его не в честном бою, на который, видимо, и рассчитывал ныне упокоенный, а вполне даже по-взрослому. Выудив из кармана ватника, прихваченный из подвала блокнот с карандашом, я почти в полной темноте на ощупь накидал схему расположения трупов, у, наконец-то, догоревшие машины. Отметил чисто кружками рядом с прямоугольниками. Если завтра днем их расположение не поменяется, значит, ребята в доме сидят плотно и ловят идиотов на живца. Не удивлюсь даже, если среди тел валяется какое-нибудь оружие, парочку трупов все-таки лежат в полицейской форме, Так и манят, чтобы какой бродяга проверил кобуру на наличие табельного. Что ж, лох не мамонт не вымрет. Ну, а мне пора спускаться. Больше ничего интересного я в такой темноте не увижу. А вот меня, такого тепленького, залетный беспилотник вполне срисует и отработает как по потенциальному наблюдателю. Поэтому все, на сегодня заканчиваем. Сооружаем еще одну лежанку и на боковую. Денек был тяжелым, а завтра, завтра еще тяжелее».